Процессия двинулась в обратном порядке. Народ приветствовал новобрачных и пил за их здравие. Принцессы и принцы принимали поздравления родственников и гостей. Музыкальные свитки смолкли. На площадь под гнусовый виск рожков и стук барабанов выскочили несколько групп музыкантов, моментально образовав вокруг себя пространство для танцев. Двери трактиров не просто не закрывались, их сняли с петель. Хозяева, алчно поблескивая глазами, наливали всем желающим пива и молодого вина. кормили картофелем запеченным с овощами и фаршем горячими пирожками. к ним уже выстроились очереди, ведь сегодня за все платила корона. мастер распорядитель следил за действом со ступенек храма и на лице его играла довольная улыбка. все шло по плану беспокоило лишь отсутствие короля впрочем его величество скоро покинул туфельку сопровождаемый первосвященником и шутом. странное сочетание. Радушно улыбаясь, Редерт спустился в толпу гостей, принимая поздравления от иностранных делегаций и собственных подданных. Людям, хорошо его знавшим, улыбка показалась оскалом. Наивкуснейшие запахи заполнили площадь, ставшую местом народного гулянья. Пахло жареными на открытом воздухе мясом и колбасками, сухариками в пряностях, которые жители Вишенрога уважали в качестве закуски к пиву. Знаменитыми мерзавчиками, доставленными мастером Пипом по специальному заказу в количестве трех телег и моментально ростанными Фруктами в меду, оладьями с вишневым вареньем, радостью, беззаботностью, молодостью духа старого города. Подошедший к ваниле господин был худ, высок и изящен. Склонился в поклоне, облобызал пухлую ручку, подмигнул, спрашивая. — Не пройтись ли нам в танце, красава? «Ах, что вы, что вы!» — затрепетала ресницами та. «Я с незнакомцами не танцую». «Это вы с обычными незнакомцами не танцуете», — поправил собеседник, приобнимая ее за талию. А с прекрасными незнакомцами танцевать велела сама Пресветлая, ибо не чуралась радости жизни. И спустя мгновение весенняя зелень платья старшей королевской булочницы уже мелькала в толпе танцующих вслед за лихватскому прислесту дрюне. Бруни проводила их глазами и доверчиво прижалась плечом к плечу принца Аркея. К ним подходили какие-то люди, часть из которых она уже узнавала в лицо, однако до сих пор не знала, кто они такие и как к ним обращаться. Вели витиеватые речи, поздравляя, желая, оглядывая. От зависти, которой отдавали слова, матушка быстро стала уставать. Чуть в стороне от всех стояла архимагистр Никорин. Следила за весельем, ничего не выражающим взглядом. Так смотрят на листья, плывущие по воде, или круги от дождевых капель в луже. Смотрит, не видя, уносясь мыслями очень и очень далеко.